2.4. Шейрон Ферт. Шейрон приказал выделить Тересву камеру для государственных преступников со всеми удобствами. Он надеялся, что Тересву успокоится и согласится сотрудничать, потому что пока она единственная ниточка, чтобы найти некроманта и выяснить причины закрытия границ леса. Сам он планировал сообщить королю об аресте загадочной девушки. Пусть король, либо кто-то из сюзеренов поможет снять с артефакты. Сама она снимать их отказалась. Шейрон допоздна задержался в участке. Он лично снял защиту с сумок Терры Но там не оказалось ничего запрещенного, лишь большая сумма денег золотом. Новостей о сбежавшем Псе Терры тоже не поступало. Шейрон опасался, что огромная зверюга может напасть на кого-нибудь. Он перебирал вещи девушки, надеясь, что упустил что-то при первом обыске, когда дверь его кабинета тихо отворилась. «Все мое белье», — осмотрел извращенец, — поинтересовалась Террасво, входя в его кабинет и сразу прикрывая за собой дверь. Шейрон отбросил на стол рубашку девушки, отошел в сторону, настороженно оглядываясь. Терра Сво производила впечатление умной девушки, она бы не явилась к нему в одиночку. Кто помог ей избежать из камеры? Терра Ната подошла к столу и начала спешно собирать свои вещи в сумку. Что происходит? Стремительно обойдя стол, он схватил ее за локоть и развернул к себе и ощутил легкий укол в ладонь. Его тело оцепенело, он просто замер, не в состоянии пошевелить даже пальцем. Пальчики Теры сво ловко порхали по его карманам, пока не отыскали ключ от блокирующего браслета. «Шейрон, ты сильный менталист?» спросила она деловым тоном, отстегивая браслет. «Сможешь снять обед молчания?» Язык с трудом ворочался, в голове плыл туман. Шейрон пытался обратиться к магии, но Дурман не позволял сосредоточиться. «Не особо», — соврал он. «Обед сложно снять. Я в курсе!» Она внимательно посмотрела ему в глаза. «В городе есть менталисты сильнее тебя?» «Только один — это редкий дар. Его личность я не выдам, даже не надейся. Я могу забрать тебя с собой. Пара капель некоторых зелий, и расскажешь мне все как миленький». «Смерть королевского порученца тебе не сойдет с рук!» — прорычал он. «Королевский порученец?» — заинтересовалась она. «Тогда точно возьму с собой». Ната защелкнула блокирующий магию браслет на его запястье. Голова взорвалась болью. Шейрон простонал сквозь стиснутые зубы, упал на колени, ощущая под носом что-то теплое. Следом ощутил новый укол уже в области шеи, и мир подернулся темной пеленой. Очнулся Он в кровати, укрытый легким одеялом, чувствуя себя слабым и разбитым, в голове был туман. Приподнявшись, он заметил на прикроватной тумбочке чашку, кувшин и корзину с фруктами. Нереально хотелось пить. С опаской принюхавшись к содержимому стакана, запах которого напоминал бодрящий настой, он все же сделал глоток, когда артефакт на пальце не среагировал на яды. Уже то, что ему оставили все артефакты, удивляло. Шейрон полежал некоторое время, прислушиваясь к ощущениям. Туман отступал, шум в ушах поутих. Допив отвар, он поднялся с кровати. На нем были брюки и рубашка, кто-то его переодел. Оглядевшись, он убедился, что находится не в камере. Ковер на полу, обогревающие артефакты, мебель, Подойдя к двери, он с удивлением обнаружил, что та не заперта. Что происходит? Его же вроде похитили. Он вышел в длинный коридор с каменными стенами, поднялся на этаж выше. Выйдя из дома, он удивился еще больше. Дом снаружи казался меньше, чем был на самом деле. К тому же он стоял посреди леса, возле пруда. Сердце его громко стучало, никогда он еще так не волновался, ведь он находился у источника, в месте, доступном только избранным. Он решил не покидать дом и вернулся. В кухне он обнаружил невероятной красоты девушку, которая нарезала салат. Она задачно взглянула на него. Шейрен же не мог отвести взгляд от радужного рога на ее лбу. Наверное, неприлично столь пристально смотреть на чужой рог, но он не мог справиться с изумлением. Настю ищешь, она в лаборатории. Снова варит свои зелья, по запаху найдешь. Девушка сморщила прекрасный носик и вернулась к готовке. Дверь за спиной Шейрона приоткрылась, вошел мужчина, высокий, рослый, тоже с рогом на лбу. Настя в лаборатории, сообщил незнакомец, почти сразу потеряв к Шейрону интерес. Шейрон в прострации вышел обратно в коридор, где нос к носу столкнулся с двумя молодыми людьми. Они были похожи, как две капли воды, и у каждого из них имелся рог на лбу. Настя в лаборатории, почти в унисон, сообщили они. Спасибо. К Шейрону вернулся дар речи. Пришлось заставить себя собраться. Раз все посылают его к Насте, нужно с ней познакомиться. Что-то подсказывало, что это и есть его знакомая Ната сво Лабораторию он нашел по пряному запаху трав. Там, склонившись над котелком, стояла девушка, стройная, красивая, с небрежным хвостом на голове. Лоб ее был перепачкан краской, а она по капле вливала в котелок жидкость из мензурки. «Здравствуй!» — тихо поздоровался Шейрон, чтобы привлечь к себе внимание. Девушка дернулась, отчего мензурка выпала из ее ладони в котел. «Ложись!» — девушка бросилась к нему. Под громкий взрыв они вывалились в коридор. «Идиот!» — прокричала девушка, приподнявшись над ним. Над ее головой клубился черный едкий дым. «Ой, Настя, а что это вы тут лежите?» — раздался женский голос. Их окружили рогатые обитатели этого дома. Настя, густо покраснев, наконец слезла с него. «У меня реактив взорвался!» Она бросилась в дымящуюся лабораторию. «Мы же говорили, давно Настя ничего не взрывала!» Близнецы поспешили за ней. Шейрон поднялся на ноги, тоже заглянул в лабораторию, где Настя потоками воздуха выгоняла из помещения дым, а близнецы тушили дымящийся котелок. «Я была уверена, что на этот раз получится!» Чуть ли не плача, проныла Настя. «Взрыв вышел что надо, Настюш!» Близнецы с обеих сторон опустили ладони на плечи Насте, от чего она даже присела. После этого разъяренная девушка выдворила всех из лаборатории воздушной волной. «Библиотека на третьем этаже», сообщил незнакомый мужчина, поправив на носу очки в круглой оправе. Шейрон постучался к Насте, но та не открыла. Ему ничего не оставалось, как подняться на третий этаж в библиотеку. Шок после пробуждения проходил, Шейрон понял главное. Он у Источника, среди единорогов. А Настя, судя по всему, либо видящая, либо хранительница. Решив набраться терпения, Шейрон прошел вдоль многочисленных деревянных стеллажей. Коллекция книг поражала разнообразием, хотя многие издания давно устарели. Он даже нашел книги по некромантии, с которой почти не был знаком. После запрета на этот вид магии все книги о ней были либо сожжены, либо заперты в королевских библиотеках, куда мало кто имел доступ. Он зачитался до позднего вечера. Настолько увлекся изучением, что не сразу понял, что уже не один в библиотеке. «Поужинаем вместе», — донесся до него голос Насти. Подняв глаза, он обнаружил, что она стоит с подносом в руках. Настя подошла к круглому деревянному столу у высокого окна. «Конечно», — обрадовался Шейрон, — «наконец ему станут известны ответы на его вопросы». Они в молчании заняли стулья напротив друг друга, переглянулись. «Простите за то, что похитила вас, и за то, что несколько раз уронила вас, и головой ударила». Настя отчаянно покраснела. Шейрон впал в ступор, повреждений он не ощущал. «Мы уже все вылечили, я раньше не похищала людей, в смысле двуликих». «Просто я так разозлилась на вас за то, что вы лапали меня и заперли в камере еще и эти стражники!» Она махнула рукой, опустив смущенный взгляд к тарелке с ароматной похлебкой. «Думаю, теперь мы и в расчете», — отозвался он, на что Настя тихо прыснула и кивнула. «Так я не пленник?» «И в перемещениях не ограничены», — подтвердила она. «Но я бы все же не рекомендовала без меня покидать дом. Лес закрыт, на вас могут напасть звери». «Ты видящая?» — произнес Шейрон. Девушка подняла на него зеленые глаза и кивнула. «Редкий для Вудрии цвет глаз. Редкий даже для видящих. Ты говорила, тебе нужен менталист. Я хочу помочь». Настя облегченно выдохнула, кончики ее губ дернулись в улыбке. «Спасибо. В подвале содержатся пленники. Они...» убивали видящих. Немыслимо отозвался изумленный Шейрон. Однако это так. На них обеты молчания, потому нам до сих пор неизвестно имя некроманта. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снять обеты», пообещал Шейрон, пытаясь подавить волну ярости против тех, кто убивал видящих. «Только ты должен будешь произнести клятву верности Райану». «Я готов», — без колебаний согласился Шейрон. Настя окончательно расслабилась. «Они... Единороги?» — произнес он почти робко, как мальчишка, выпрашивающий о чуде. «Все вопросы после клятвы». Настя мягко ему улыбнулась, взглядом прося потерпеть. «Конечно. На самом деле, в глубине души он сгорал от нетерпения». Он желал скорее раскрыть все тайны. Азарт подстегивал его, но пришлось сосредоточиться на еде. После ужина они спустились на один этаж. В гостиной, куда они вошли, было светло и просторно. Мужчина-единорог общался с собакой, склонившись над магическими чертежами. Шейрон даже споткнулся пораженной необычной картиной. Райан. Шейрон хочет произнести клятву верности. Райан перевел взгляд к Шейрону. Он выглядел старше других единорогов. В необычных светлых глазах сияли радужные всполохи. Он будто заглядывал в душу, оценивал и взвешивал. «Я готов произнести клятву, Хранитель!» Шейрон встал на одно колено перед Райаном и вздрогнул, когда ладонь единорога легла на его лоб. Шейрон клялся в своей верности лесу, обещал блюсти его законы и охранять границы. Он был намерен во что бы то ни стало отыскать убийцу единорогов. Стоило произнести слова клятвы, как к Шейрону подошла Настя и сняла с него блокирующий браслет. Мир вокруг Шейрона взорвался красками, Он вновь почувствовал свой внутренний резерв и на мгновение ощутил связь с каждым живым существом в огромном лесу. Все они были соединены невидимыми нитями. Он четко ощутил, как одна из нитей связала его с источником. «Приветствую нового видящего!» Настя широко улыбнулась ему, помогая подняться с колен. «Хранительница Источника!» Шейрон вцепился в ее руку с детским желанием прикоснуться к чуду. Для него ее аура сияла теплом и светом. В стране свято чтят хранителей, но для видящих. Хранитель олицетворяет сам Источник, ту силу, что питает их дом. «Как долго мы тебя ждали!»